Цык-цык-цык, цык-цык. Цик. Тропка, треккинга, дорожка. Роща, луга, лесок. Прямок провеят немножко. Влево и наискосок. Цык-цык-цу-цык, цык-цык-цу-цык. Цык-цык-цу-цык, цык ми при городчу горка ой речка река и если присмотришься с озорка, видно всё издалека цик цик zik, цик цик цик zik, цик цик цик zik, цик сосны цик а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 Тепло и дилу чистый. Идем поход таритара, идем поход таритара. Туру тури туристы. С собой мы взяли сухари, консервы по триста. Идем по компасу тарит, идем по компасу тарит. Туру Тури, туристы. Мы день идем, едва, и, и три. Дороги, каменисты. На все равно ведь мы тари, на все равно ведь мы тари. Туру, тури, туристы. Гляди, верблюжонок, какие превосходные места.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 Мы день идем и твои три Дороги каменисты Но все равно ведь мы тари, но все равно ведь мы тари Туру, тури, туристы Мы слим под небом у костра Под птичьи пересвисты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 Ползет? Спроси его.